Настоял, чтобы ужин закончился шампанским. Потом шумные компании фланировали по улице Горького, приставали к прохожим, горланили песни. С трудом отговорившись от дружинников, поехали к н и н е л и Остаток ночи прошел так же бурно и весело. Наконец, приятели разъехались, а с е м ё н остался. Нинель б е л я р с к а я оказалась особой с изысканным вкусом. Ей нравились и французские духи, и итальянские костюмы, и японские плащи, и австрийские туфли. Все это она без труда доставала через каких-то своих знакомых, подруг, но чтобы рассчитаться за элегантные подарки, Семен занимал деньги у друзей, приятелей, сослуживцев в тресте, Забрал все крохи, что оставались у матери. Наконец, эти малые шаткие источники иссякли. Надо было что-то делать. Но что? Начальник отдела предложил сверхурочную работу. Это было, как нельзя кстати, верный и немалый заработок. Потанин согласился... Позвонил н и н е л я объяснил ситуацию. Она одобрила намерение своего приятеля, заверила его, что будет все это время сидеть дома. Но когда на второй день поздно вечером Семен заехал к ней, то нашел короткую записку. «Мальчики, увезли меня в Янтарь. Если соскучишься, приезжай». В Янтаре Потанина встретили хмельным веселым гулом, довольно недвусмысленными шутками. Выдохся, старик, да? На м е р сел. И тут же снисходительно предложили. Садись, садись. Чавкай. Раз живешься, костры мят подчуешь. Потанин сидел хмурый, неразговорчивый, и все смотрел, смотрел на Нинель. А она откровенно флиртовала, с длинным чернявым парнем, работником какого-то телевизионного отелья. Парень хвастался, что деньги для него сущая ерунда. Они приготовлены почти в каждой квартире, ибо нет ничего вечного под луной, а тем более вечных телевизоров. Потанин смотрел на Нинель, на чернявого парня, на всю компанию своих друзей, и сердце переполнялось мучительной ревностью, завистью, Жалостью к себе, злостью на безденежье взять бы сейчас, думал он, д да о заказать всем по полному набору от зернистой икры маслин до шашлыка и цыплят табака, от коньяка и столичной до цинандалии ш а м п а н с к о Вот было бы кутерьмы, суматохи, криков и восторгов, и как бы Нелька удивилась, и как бы вытянула с рожи у этого верзилы, у этой Телевизионные антенны. Но нет, не может этого сделать Потанин, не может. Он шел к т е б е домой мрачный, злой, с опущенными плечами. Его мутило и от выпитого в янтаре, и от вероломства Нинели, и от острого недовольства жизнью, даже мне. — бормотал он в полголоса. — Не можешь позволить себе самых простых удовольствий. Потанин думал, что идет один, а сзади, оказывается, вышагивал Федор Чеглаков, его друг-приятель, сослуживец. Услышав сокрушенное бормотание Семена, Чеглаков с готовностью разделил его сетование. «Да, — Да-да, ты прав, старик, на сто процентов прав. Чертовщина получается. Он помолчал немного и как бы, между прочим, сообщил. Сережка б р а т е л н и к рассказывал. Бывает он у своего приятеля. Пацана, вот же живут люди. Барахла. Разных там драгоценностей. Ну, полная квартира. Ничего больше не сказал в тот вечер Чуглаков. И ничего не спросил Потанин. Но назавтра, когда встретились в столовой,